Глава тридцать пятая. И вот, наконец, весь мир затих. По крайней мере, так показалось Мэтью. Тишина была такая, что звук собственных шагов по коридору отдавался в его ушах громом близкой канонады, а скрип рассохшейся половицы резал слух, как пронзительный человеческий вопль. Мэтью нес в руке фонарь, а из одежды на нем была только ночная рубашка, ибо несколько часов назад он отошел ко сну. Правда, все это время он провел в ожидании и размышлениях. Но вот пришла пора действовать. И сейчас он направлялся в кабинет Бидвела на втором этаже. Уже наступила суббота. По оценке Мэтью было где-то между полуночью и двумя часами. Прошедший день оказался воистину кошмарным, а от наступившего следовало ожидать не менее тяжких испытаний. Вчера еще как минимум восемь фургонов на глазах Мэтью покинули Фаунд-Ройл. Городские ворота открывались и закрывались с регулярностью, которую можно было бы счесть комичной, если бы за этим не стояла трагедия. Бидвелл весь день оставался в своей спальне. Его порзнь посещали Уинстон и доктор Шилдс, а однажды до Мэтью сквозь стену донесся рев битвелла столь дикий и ужасный, будто к нему нагрянули сразу все демоны ада, и выстроились вокруг его постели. Возможно, в истерзанном сознании Бидвелла так оно и было. Днем Мэтью провел несколько часов у постели судьи, читая сборник английских пьес, дабы отвлечься от назойливых мыслей о путешествии во Флориду. Помимо всего прочего, он хотел предохранить судью от известия о событиях этого утра, которые могли сильно огорчить больного и снова ввергнуть его в лихорадочное состояние. Хотя Вудворд теперь соображал яснее и начал верить в возможность своего выздоровления, он все еще был слишком слаб и нуждался в покое. Доктор Шилц трижды в течение дня подчевал его своим забористым снадобьем, но при этом был достаточно тактичен, чтобы не упоминать о вещах, могущих навредить душевному равновесию пациента. И лекарство всякий раз делало свое дело, отправляя судью в страну снов. подальше от суматошной и тревожной реальности. По счастью, судья был основательно усыплен, или скорее одурманен, в аккурат перед тем, как за стенкой расшумелся Бидвал. А уже вечером, когда в окутавшей фаунд-ройл тьме загорелись очень редкие по сравнению со вчерашними фонари, Мэтью попросил у миссис Неттлс колоду карт и сыграл дюжину партий в сорок пять с Вудвордом, который был рад этой возможности поупражнять свои размягшие мозги. За игрой Мэтью перевел разговор на оксфордский сон Вудварда, как бы, между прочим, заметив, что такие воспоминания, похоже, доставляют удовольствие и Джонстону. «Само собой», — сказал Вудвард, глядя в карты. «Кто учился в Оксфорде, тот навсегда останется Оксфордцем. Хм. Мэтью решил дождаться конца этой партии, прежде чем снова заговорить об учителе. Не повезло мистеру Джонстону с коленом. «Врожденное уродство, надо же! Однако он неплохо справляется, верно?» Легкая улыбка промелькнула на губах судьи. «Мэтью, Мэтью», — сказал он, — «ты никогда не остановишься?» «Простите, сэр, не притворяйся. Я не настолько болен и слаб умом, чтобы не видеть тебя насквозь, что на этот раз не так с его коленом». «Ничего, сэр, просто к слову пришлось...» Ведь вы лично его видели, да? Видел. Вблизи? Достаточно близко. Запаха я не почувствовал из-за моего заложенного носа. Но помнится, мистер Уинстон не смог скрыть отвращение, так сильно воняла мазь на колени Джонстона. А само уродство вы хорошо разглядели? Да, сказал Вудвард, вполне. И это зрелище не из тех, какие я хотел бы увидеть повторно. А теперь. «Не вернуться ли нам к игре?» Вскоре после того прибыл доктор Шилдс с третьей за этот день порции снадобья, после приема которой Вудворд крепко заснул. Во второй половине дня Мэтью улучил минутку, чтобы осмотреть кабинет Бидвела, так что теперь он здесь неплохо ориентировался. Закрыв за собой дверь, он ступил на багрово-золотой персидский ковер, И сразу направился к массивному красного дерева письменному столу, занимавшему главное место в этой комнате. Сел в кресло за столом и осторожно выдвинул самый верхний ящик. Карта там не оказалось, и он взялся за следующий. Тщательный поиск среди всяческих записей, печатей с вензельной буквой Б, официальных документов и тому подобного, не дал результата. Тоже было с третьим и четвертым, последним выдвижным ящиком. Мэтью поднялся и взял фонарь, чтобы осмотреть книжные полки. Под ногой скрипнула половица, и по спине его пробежали мурашки. Чуть выждав, он начал поочередно раздвигать переплетенные в кожу книги, предположив, что свернутая карта может быть засунута между ними. Разумеется, с таким же успехом карта могла быть вложена внутрь одного из томов, что существенно затянуло бы поиски. Он перебрал примерно половину книг на полках, когда со стороны лестницы донесся звук шагов. Мэтью замер, прислушиваясь. Шаги достигли верхней площадки лестницы и также затихли. Какое-то время ни Мэтью, ни человек в коридоре не двигались. Затем шаги начали приближаться, и в щели под дверью показался свет. Мэтью быстро открыл стеклянное оконце фонаря и задул пламя, а потом отступил вглубь кабинета и присел на корточки за письменным столом. Дверь отворилась. Кто-то вошел, постоял несколько секунд и затем прикрыл дверь. По стенам заскользил красноватый свет фонаря, вошедший водил им из стороны в сторону. Потом прозвучал голос, но приглушенно, так, чтобы не выйти за стены комнаты. — Мистер Корбетт, я знаю, вы только что задули свечу. Я по запаху чую. «Может, покажетесь?» Мэтью распрямился, и миссис Нэттлс направила свет на него. «Вам не вредно бы знать, что моя спальня как раз под этой комнатой», — сказала она. Я услышала ходьбу наверху и подумала, что мистер Бидвелл среди ночи бродит по своему кабинету. «Простите, я не хотел вас разбудить, а вы и не разбудили. Я проснулась еще до того и собиралась проведать мистера Бидвелла. Уж больно плох он был нынче». Миссис Нэттлс приблизилась к столу и поставила фонарь. На ней были чепец и халат, оба угрюмо серого цвета, а ее лицо покрывал из желто зеленый смягчающий кожу крем. Мэтью не удержался от мысли, что, узрев миссис Нэттлс в таком виде, Бидвеллс-просонок может принять ее за какого-то жабоподобного монстра, выползшего из болотных пучин ада. «Ваше вторжение в эту комнату, — сурово молвила она, — Не может быть оправдана ничем. Что вы здесь делаете? Мэтью ничего не оставалось, как сказать всю правду. Из разговора с Соломоном Стайлзом я узнал, что у Бидвела есть карта Флориды и окружающих земель, составленная одним французским путешественником. И я подумал, что она может храниться в этом кабинете, в столе или на книжных полках. Миссис Неттлс не ответила. но ее взгляд просверлил Мэтью насквозь. — Не то, чтобы я решился на побег, — продолжил Мэтью. — Я только хотел увидеть карту, чтобы получить какое-то представление о местности. — Это вас погубит, — сказала она, — и ее тоже. — Она знает, что вы задумали? — Нет. — А вам не кажется, что сперва надо спросить ее и только потом строить планы? — Я не планирую, я... — Только изучаю. Планировать изучать — все едино. Может, статься у нее вовсе нет охоты сгинуть в пасти дикого зверя. А какой выбор? Она предпочла бы сгореть заживо? Я так не думаю. — Вам бы тон поубавить, — предостерегла она. — Мистер Бидвел, может, и болен, но пока что еще не оглох. — Вы правы. Но если я продолжу поиски этой карты, может, вам лучше будет выйти из комнаты и забыть, что видели меня здесь? Это касается только меня и никого другого. А вот и нет. Меня это касается тоже. Разве не я втянула вас в эту историю? Если бы я тогда попридержал язык... Извините, — прервал ее Мэтью, — но я вынужден не согласиться. Вы меня не втягивали в историю, а только навели на мысль, что в городе не все ладно. Как потом выяснилось, здесь более чем неладно. «Не знаю, насколько вы в курсе. Я так или иначе усомнился бы в ведьмовстве Рэйчел, даже если бы вы сами свидетельствовали в суде против нее. Но если вы так уверены в ее невиновности, почему этого не видит мировой судья?» «Это сложный вопрос», — сказал он. «При ответе надо учитывать его возраст и жизненный опыт. Оба в данном случае только затрудняют понимание ситуации. Или, говоря иначе...» затрудняют понимание того, что находятся за пределами прямой борозды на кривом поле, как вы образно выразились в нашей первой беседе. — Так вы позволите мне продолжить поиски? — Незачем, — ответила она. — Если вам уж совсем не втерпешь найти карту, я просто ее покажу. Она подняла фонарь и направила свет на стену позади стола. — Вот она висит. Мэтью поднял глаза. Действительно, на стене Между картиной-маслом, изображающей парусный корабль, и нарисованным углем пейзажем лондонских доков висела коричневая пергаментная карта в деревянной раме, дюймов пятнадцати в длину и около десяти в ширину. — О, — смутился Мэтью, — что ж, спасибо. — Вы лучше проверьте, эта ли карта вам нужна. — Я знаю только, что она французская, но никогда к ней не приглядывалась. И она протянула Мэтью фонарь. Уже в следующую секунду Мэтью понял, что перед ним искомая карта. Вернее, это была лишь часть большой карты, а охваченная ею область начиналась примерно в 30 милях к северу от нынешнего фаунд-ройла и простиралась до места с выцветшей чернильной подписью «La Терре Флорида». Между фаунд-ройлом и испанской территорией Перо стародавнего картографа начертало обширный лес с вкраплениями пустошей извилистых рек и нескольких озер. Тут поработала и фантазия автора. Одно из озер было изображено в виде водяного чудища и названо «Ле лак де Пуассон монстр». Все побережье от фаунд Ройла до Флориды было заболочено. Судя по значкам, травы и воды вместо значков деревьев и носило название «Маре» А в самом центре леса, в милях в пятидесяти-шестидесяти к юго-западу от Фаунд-Ройла, расположилась болотистая местность, нареченная «Л'Атерь де Бруталите». — Ну и как? Вам это на пользу? — спросила миссис нетлс От этого больше головной боли, чем пользы, — сказал Мэтью, хотя кое-что полезное тут найти можно. Он уже разглядел что-то вроде большого открытого участка посреди леса, в десяти-двенадцати милях на юго-запад от фаунд -Ройла. это Эта пустошь, при условии, что причудливая карта более-менее соответствовала действительности, растянулась миле на четыре в длину. Еще один просвет в лесном массиве, включавший озеро, находился южнее первого. Третья и самая большая из пустошей лежала к юго-западу от второго. Все вместе они напоминали отпечатки ног какого-то первобытного великана. и мэтью подумал что если эти открытые участки или хотя бы зоны не обозначенные словом перфит реально существуют по ним можно проложить наименее рискованный маршрут до флориды возможно это и был самый прямой путь упомянутый соломоном стайлзом в любом случае следовать этим маршрутам будет легче нежели день за днем пробираться через сплошной девственный лес мэтью также заметил слово «Индиен», написанные мелкими буквами в трех далеко отстоящих друг от друга местах, ближайший из которых был и в двадцати к юго-западу от фаунд Роэла. Знак вопроса мог предполагать либо случайную встречу с индейцами, либо найденные следы их пребывания, либо просто услышанный вдали грохот племенных барабанов. Сделать это будет непросто. Точнее говоря, чертовски трудно. «Возможно ли вообще добраться до Флориды?» «Да, это возможно, идя на юго-запад, затем на юг и снова на юго-запад, по слабо заросшим следам великана, разделенным участками густого леса. Но, как Мэтью уже отмечал ранее, у него не было никаких навыков следопыта, и элементарная ошибка при ориентировании по солнцу могла завести его и Рэйчел в тер де бруталите». «Хотя разве...» Не все эти области были по своей сути землей жестокости. Но это безумие. Потрясенный Мэтью вернулся к реальности. Чистое безумие. Как он мог даже помыслить о подобном? Да у него будет тысяча шансов погибнуть, затерявшись в этой дикой чаще. Спасибо. Мэтью отдал фонарь миссис Нэттлс, которая по интонации догадалась, что он уже готов отказаться от своих намерений. Тот то же! — сказала она, принимая фонарь. — Это жуткая затея. Не только жуткая. Она попросту безнадежна. — Значит, вы выбросите это из головы? Он провел рукой по лбу. — Что мне еще остается, миссис нетлс Вы можете подсказать? Она покачала головой, глядя на Мэтью с печальным сочувствием. — Очень жаль, но не могу. — И никто не сможет, — устало произнес он. Никто, кроме меня самого. Пусть говорят, что нет человека, который был бы как остров, но я чувствую себя, если не островом, то, по крайней мере, отрезанным от всего мира клочком суши. Через тридцать часов Рэйчел поведут на казнь. Я знаю, что она невиновна, но ничего не могу сделать для ее освобождения. Посему... Что еще мне остается, кроме как строить безумные планы бегства во Флориду? — Вы должны ее забыть, — сказала миссис Нэттлс. — Живите своей жизнью, а мертвых оставьте с мертвецами. Это разумный совет. Но часть меня тоже умрет поутру в понедельник. Та часть, которая верила в справедливость. А без этой веры, миссис Нэттлс... «Ломаный грош мне цена». «Вы понемногу оправитесь. Надо жить дальше, как делают все». «Жить дальше», — повторил он с горькой усмешкой. «О да, все живут дальше, со сломленным духом и разбитыми идеалами. Они живут дальше и по прошествии лет забывают, что именно их сломало и разбило. Ближе к старости они даже начинают этим гордиться». как будто их душевные травмы были королевской милостью. А тот самый дух надежды и великие идеалы юности теперь кажутся им мелкими глупостями, которые не жаль сломать и разбить, чтобы потом жить дальше. Он посмотрел в глаза миссис Нетлс. «Скажите мне, в чем смысл этой жизни, если правда не стоит того, чтобы за нее бороться? если правосудие — это пустышка, если красота и добродетель обращаются в пепел, а зло ликует перед пламенем костра. Что мне делать в тот день? Рыдать, исходить с ума или примкнуть к общему ликованию и утратить свою душу? А может, пересидеть это в своей комнате или уйти в другой конец города? Но разве я там не буду чувствовать запах дыма? Или просто жить дальше, миссис Нэттлс, потому что так делают все? — Я думаю, — мрачно сказала она, — что выбора у вас нет вообще. У него не нашлось ответа на эти слова, ибо в них заключалась правда, сокрушительная как железный молот. Миссис Нэттлс вздохнула, опустив голову. в свете фонаря ее фигура отбрасывала на стену огромную тень идите спать сэр сказала она ничего тут уже не поделаешь он кивнул взял свой погашенный фонарь и сделал два шага к двери, но потом задержался знаете а я ведь и впрямь верил хоть и недолго что мне по силам это сделать что я справлюсь если хватит смелости «Сделать что, сэр?» «Стать заступником, Рэйчел, готовым на все ради правды», — сказал он задумчиво. «И когда Соломон Стайлс рассказал мне о двух беглых рабах, братья и сестре, которые почти добрались до Флориды, я подумал, что это возможно. Но ведь это не так, да? Этой возможности не было никогда. Что ж, мне пора в постель». У него было такое чувство, что он мог бы проспать целый год и пробудиться с длинной бородой, не ведая о прошедшем времени. «Спокойной ночи» или «Сейчас уже утро». «Брат и сестра?» — озадаченно спросила миссис Нэттлс. «Вы о тех двух рабах, что сбежали, кажется, в самый первый год». «Верно». Стайлс говорил, что это случилось в первый год после основания фаунд Ройла. «Неужто они почти дошли до Флориды?» «Мистер Корбетт, да ведь они были сущими детьми». «Детьми?» «Да, сэр, Олки Ривз и его сестра Дульсина. Помнится, они сбежали после смерти их матери, которая служила тут кухаркой. Парнишке было тринадцать, а девчонки не больше двенадцати». «Что?» «Но, по словам Стайлза, их заковали в цепи, и я подумал, что они были взрослыми». Да, их заковали в цепи, хотя у парнишки была сломана нога. Потом посадили в фургон и увезли. Я знала, что они какое-то время были в бегах, но никогда бы не подумала, что им удалось добраться так далеко. — Всего лишь дети, — повторил Мэтью и прикрыл глаза, ошарашенный этой новостью. — Боже мой! Двое детей смогли пройти такое расстояние. Он взял у экономки фонарь и начал повторно изучать французскую карту, теперь уже с молчаливой сосредоточенностью, говорящей о многом. «Они были в отчаянии», — сказала миссис Недлс. «Не больше, чем я сейчас». «Им было все одно жители умереть. А я хочу, чтобы Рэйчел выжила. И я вместе с ней. Наверняка им кто-то помогал. Кто-то из взрослых рабов собрал их в дорогу». «Да», — сказал Мэтью, — «вероятно, им помогли». Он повернулся и устремил на нее взгляд горящей решимостью. «А вы не сделаете того же для меня, миссис Нэттлс?» «Ни в коем разе», — ответила экономка. «Я всячески против этого». «Пусть так. Но вы же не выдадите меня, если я сам подготовлю все необходимое для похода. Огниво, нож, одежду и обувь для меня и Рэйчел. съестные припасы. Все это я могу раздобыть здесь, в усадьбе». Миссис Нетлс не ответила. Она нахмурилась, и ее лицо цвета жабьего брюха приобрело еще более устрашающий вид. «Собственно, я прошу вас о том же, о чем вы однажды попросили меня», — сказал Мэтью. «Господь, свидетель, мне не в видеть, как вы затеваете такое безумство на погибель своей молодой жизни. А как же судья? Вы его бросите?» «Я благодарен тому же Господу». которого вы призвали в свидетели, за то, что судья Вудвард уже на пути к выздоровлению. Сам я никак не могу ускорить этот процесс. Но если вы вдруг сбежите, это может подкосить его под корень. Вы об этом подумали? Да, мне предстоит горький выбор между судьей и Рэйчел. Но иначе нельзя. Я оставлю ему письмо, в котором все объясню. Надеюсь, он прочтет его внимательно и в полной мере поймет причины моего поступка. А если нет, тогда нет. И все же я надеюсь, я верю, что он меня поймет. А время. У вас его почти не осталось. Надо будет подготовиться за двадцать четыре часа. Я хочу выбраться из города задолго до рассвета. Пустая затея, — сказала она. Как вы добудете ключ у Грина? Он ведь не станет сам открывать дверь, запуская вас в клетку и потом выпуская оттуда. Я что-нибудь придумаю. «А как вы выйдете из города? Прямо через ворота?» «Нет», — сказал Мэтью, — «мы будем пробираться по болоту, как это делали рабы». «Ха! Если вы сможете пройти хотя бы пять миль, вы будете везунчиком, вроде Ангуса Маккуди». «Понятия не имею, кто это такой, но, видимо, у вас на родине его считают на редкость удачливым человеком». «Если это своего рода благословение, то я его принимаю». Он поставил свой темный фонарь на стол... и начал пальцами освободившейся руки измерять расстояние между объектами на карте. «Мне понадобится компас», — решил он. «Без него я не смогу ориентироваться». Тут ему в голову пришла мысль. «Готов поспорить, что компас был у Пейна. Не думаю, что он был бы против небольшого обыска в его доме. Кроме того, миссис Нэттлс, мне придется вызволить из заточения эту карту». «Не говорите мне об этом. Я ничего не хочу знать. Но до поры я оставлю ее на месте. Ни к чему заранее демонстрировать свои намерения». «Они за вами погонятся. Скорее всего, их поведет мистер Стайлс. Вас выследят и поймают в два счета. А нужно ли им это? Ни я, ни Рэйчел не представляем ценности для Бидвилла. Он будет только рад избавиться от нас обоих. Полагаю...» Он прикажет Стайлзу осмотреть ближайшие окрестности и этим ограничиться. Тут вы ошибаетесь. Мистер Бидвелл хочет, чтобы все видели, как она сгорит на костре. Сомневаюсь, что к тому времени в городе останется много зрителей. Мэтью зажег свою свечу от фонаря миссис Нэттлс. А после того, как я доставлю Рэйчел в безопасное место, в город, форт или что-нибудь в этом роде, я вернусь сюда и все ему объясню. Постойте. Миссис Недлс явно решила, что с головой у него совсем плохо. «Что вы сказали? Вернуться сюда?» «Именно. Я доставлю Рэйчел во Флориду, но сам оставаться там не намерен. Если карты и компас доведут меня туда, то я смогу также вернуться обратно». «Глупый мальчишка, да вас оттуда никто не выпустит». «Нет, сэр, как только вы, английский подданный, попадете в лапы к этим испанцам, они бросят вас в трюм корабля...» и увезут в свою проклятую страну. Если Рэйчел еще может рассчитывать на сносное обращение, поскольку она португалка, то вас будут водить по улицам на потеху толпе, как пляшущую обезьяну. Это лишь в том случае, если, как вы выразились, я попаду к ним в лапы. Я сказал, что доставлю Рэйчел до какого-нибудь испанского поселения, но не сказал, что сам туда войду. Кстати, вот еще что мне потребуется — «Удилище, леска и крючок для рыбной ловли». «Но вы же выросли в городе», — сказала она, качая головой. «Что вы знаете о рыбалке?» «Ну да ладно, лесная глухомань скоренько вправит вам мозги». «Господи, помоги этому юношу и этой несчастной женщине и благослови их бренные останки, когда они будут лежать в звериной берлоге, разгрызенные до самого мозга костей». Дивный образ на сон грядущий, миссис Недлз. А сейчас? Я должен вас покинуть, поскольку мой завтрашний день будет полон забот. Он взял свой фонарь и пошел к двери, стараясь легче наступать на половице. «Минутку», — сказала она и уставилась в пол, двигая желваками. «Если вы сами об этом еще не додумались, кое-что из одежды и прочего можно взять в ее доме. Скорее всего, ее вещи до сих пор на месте. А если вам нужна пара сапог про запас...» Я могу с этим подсобить. Буду благодарен за любую помощь. Она быстро взглянула на Мэтью. Ложитесь спать. А утром хорошенько обмозгуйте это заново. Слышите? Да, благодарю вас. Бронить меня за это надо. А благодарить стоило бы, если бы я сковородкой вышел всю дурь из вашей головы. Это наводит на мысль о завтраке. Вас не затруднит разбудить меня в шесть утра и приготовить двойную порцию бекона. — Да, — сказала она хмуро, — сэр. Мэтью покинул кабинет и вернулся в свою спальню. Залез в постель, погасил фонарь и растянулся на спине. Он слышал, как миссис Нэттлс прошла по коридору до спальни Бидвелла и тихонько открыла дверь. Возникла пауза, и Мэтью представил себе, как экономка, подняв фонарь, глядит на своего спящего полубезумного хозяина. — Затем ее шаги проследовали в обратном направлении и вниз по лестнице. После чего все стихло. У него оставалось на сон менее четырех часов, и надо было ими воспользоваться. Завтра предстояло много дел, в большинстве своем, не только противозаконных, но и крайне опасных. Как утащить ключ у Грина? Что-то должно придуматься. Во всяком случае, он на это надеялся. Компас был жизненно необходим, а также одежда и подходящая обувь для Рэйчел. Потом надо будет запастись провизией, предпочтительно вяленой говядиной, но не слишком сильно просоленной, иначе потребуется больше воды. Еще надо написать письмо судье, и эта задача, пожалуй, будет сложнее всех прочих. «Господи!» — прошептал он. «Что же я такое затеял?» Как минимум сто сорок миль пешком. Через жесткие коварные земли, пусть даже следуя наименее рискованным маршрутам, если верить давным-давно умершему картографу. До самой Флориды, где он выпустит на волю свою ночную птицу. А потом? Обратно? В одиночку? Миссис Неттлс была права. Он ни черта не смыслил в рыбалке. Но ведь когда-то он исхитрился выжить в гавани Манхэттена. Четыре месяца сражаясь за жалкие крохи еды, воруя и копаясь в мусоре трущобных дебрей. Он перенес все тяготы и лишения, потому что иначе было нельзя. То же касалось и пешего перехода с магистром от трактира шоу-комба до города под дождем через лес по раскисшей земле. Он заставлял судью идти вперед, когда Вудворт уже хотел все бросить и сесть в жидкую грязь. Матью сделал это. потому что иначе было нельзя. Двое детей добрались почти до самой Флориды. Они прошли бы весь путь, если бы брат не сломал ногу. Значит, это возможно. Это просто не может быть невозможным. Таков единственный ответ. Но оставался вопрос, который никак не шел из головы и не давал уснуть. Что же такое? Я затеял. Он перевернулся на бок и принял позу младенца в материнской утробе, перед тем, как он будет извергнут оттуда суровую реальность этой жизни. Он был напуган до мозга тех самых костей, которым миссис Нэттлс предрекла участь быть разгрызенными в звериной берлоге. Он был напуган, и горячие слезы страха жгли глаза, но он смахивал их до того, как они потекут по щекам. Он не был заступником. не был следопытом, не был рыбаком. Но он видит, Бог умел выживать и должен был сделать так, чтобы выжила и Рэйчел. Он сможет, сможет, сможет, сможет, сможет!» Мэтью повторил это сотню раз, но восход солнца и крик первого петуха застали его не менее испуганным, чем он был в безжалостной темноте.